26 июня состоялось заседание Совета под моим председательством. Я ознакомил Совет с положением на фронте и указал в общих чертах наши ближайшие задачи. Задуманная красными операция против русской земли закончилась их разгромом. Победа дает нам некоторую передышку. Эту передышку необходимо использовать. Привести в порядок тыл, пополнить и правильно организовать армию. В дальнейшем я намерен бить по частям подходящего противника. Необходимо энергично продолжать расформирование и сокращение тыловых учреждений, принимая вместе с тем меры для улучшения материального обеспечения служащих. Для усиления боеспособности армии необходимо обратить внимание на техническое ее оборудование. Снабжение армии аэропланами, автомобилями, броневиками и обеспечение достаточным количеством снарядов и патронов является непременным условием нашего успеха. Для приобретения всего этого необходим достаточный запас иностранной валюты. Таковой должен быть хлеб. Принимая все меры для того, чтобы победить врага, мы ни на минуту не должны забывать о необходимости обратить Крым, наше последнее убежище в неприступную крепость, дабы в случае неудач на фронте мы могли бы держаться в Крыму. Крым должен быть обеспечен всем необходимым, запасом продовольствия, фуражом, углем, нефтью, артиллерийскими запасами. Отношение населения к армии особенно благожелательно. Необходимо взамен приносимых населением жертв дать ему порядок и улучшить его экономическое положение. Необходимо принять самые срочные меры, чтобы наладить гражданское управление в тылу, ввести волосные земства, обеспечить население наиболее необходимыми товарами, углем, железом, земледельческими орудиями, мануфактурой, обувью. Устранить задержки в уплате денег по реквизиционным квитанциям, облегчить крестьянам подводную повинность тоже и в отношении городского населения, и в частности рабочих, все, что возможно с государственной точки зрения, должно быть сделано для разрешения рабочего вопроса в интересах рабочих. Вместе с тем необходима самая решительная борьба с попытками саботажа, забастовок и так далее. Необходимо, чтобы главнейшие жизненные центры были обеспечены для непрерывного действия правительственного аппарата надо подобрать соответствующие кадры рабочих из военнообязанных для обслуживания экспедиции и заготовления денежных знаков, главнейших железных дорог, водопроводных и электрических станций, в частности, обращая внимание на электрическую станцию в Симферополе, центральную для всего фронта. В заключении я обратил внимание на необходимость требовать в настоящих условиях самой напряженной работы от всех учреждений и лиц. Работа должна идти революционным темпом, рутины быть не может. Объявленные правительством мероприятия не только должны проводиться быстро, но и так, чтобы население верило, что со стороны властей нет колебаний в осуществлении намеченных мер. В этом отношении особенно необходимо обратить внимание на проведение в жизнь приказа о земле. Необходимо, чтобы у крестьян была уверенность, что это намерение власть искренне собирается выполнить. Из бесед моих с крестьянами во время последнего моего объезда я убедился, что такой уверенности у них нет. Недостаток людей чувствовался во всем. Если даже в войсках было мало опытных строевых начальников, то гражданские управления были особенно бедны квалифицированными кадрами. Еще при моем предшественнике эти управления пополнялись людьми случайными, в дальнейшем по развале вооруженных сил Юга России значительное число служащих покинули пределы родины, и в большинстве управлений оставались лишь те, кто не мог по тем или иным причинам выехать за границу или обремененной семьей вынужден был из-за куска хлеба тянуть служебную лямку». В этих условиях трудно было требовать от них творческой работы. С первых же дней вступления в должность моего помощника и председателя совета Кривошеин написал письма целому ряду лиц, призывая их к работе. Однако, кроме Никонора Васильевича Савича, ни один из этих лиц не решился отдать силы свои на дело, казавшиеся безнадежным. Большинство отнекивалось под тем или иным предлогом. Одни ссылались на здоровье, другие на свои личные, частные дела. Некоторые признавались, что потеряли веру в дело и в самих себя. Так бывший министр земледелия Риттих, намечавшийся Александром Васильевичем на должность начальника гражданского управления, телеграфировал, что потерял веру в свои силы.